Глава двадцать восьмая. Предупреждение. Адриан. «Ладно», – подвел итог король, – «отправляйтесь по своим комнатам и переоденьтесь к ужину. Жду вас в малой трапезной через полчаса». Еще раз пронзив меня взглядом, Зантур удалился в сопровождении своих телохранителей. Причем место рассеянного Генри уже занял другой парень, собранный, внимательный. Одним словом, нормальный. «Мишель, если ты передумаешь и примешь предложение короля об отсрочке свадьбы, я пойму». Сказал я, когда мы с Мишель поднимались по лестнице. Сам не знаю, зачем я это ляпнул. Никто ведь за язык не тянул. Правда, подспудно тлела мысль, что так будет правильно. Не хочу, чтобы Мишель чувствовала себя загнанной в угол. «Спасибо, Риан». С благодарностью кивнула девушка. Но я уже приняла решение. И интуиция подсказывает, что оно правильное. Обнять и зацеловать. Моя ж ты радость. Мишель улыбнулась, увидев, как я просиял. «Вот, это твоя комната». Кивнула она на светлую дверь. «Слуги уже должны были заполнить шкафы одеждой. Выбери любой камзол, который тебе понравится, и переоденься. Встретимся в коридоре через несколько минут». Не выдержав, все же коротко приобнял ее перед уходом. Чудесный запах, исходивший от девушки, моментально ударил в голову, настолько сильно, что даже пробудил во мне дракона. И тело снова начало покрываться предательской золотой чешуей. Ящер внутри меня не просто радовался прикосновению к своей истинной паре, а буквально млел от счастья, растекаясь медовой лужицей. Странное ощущение, но должен признать приятное. Спасибо. Горячо выдохнул я невесте на ухо и поспешно скрылся за дверью. Фух, кажется, она не заметила моей частичной трансформации. Все время, пока принимал быстрый душ, пытался образумить внутреннего зверя. Ругал его, взывал к совести и осторожности. Но, похоже, моему дракону нужно время, чтобы привыкнуть к обретению истинной. По крайней мере, сейчас он меня вообще не слышал, пребывая на своей волне среди зефирных облаков ванильного ветра и розовых единорогов. И нам обоим хотелось положить к ногам Мишель весь этот мир. Да не просто мир, всю Вселенную. Чтобы скрыть все чешуйки, пришлось окатиться ледяной водой. Внутренний ящер недовольно рыкнул, но немного пришел в себя. Так что вышел из ванны уже в нормальном виде. «Мррррр!» Понимающе посмотрел на меня одуван, выпрыгнув из шкафа. «Бездна! Теперь выбранный мной для ужина черный с золотистым камзол придется чистить от белой шерсти. И брюки тоже. Второй мой пушистый бандит бодро выполз из-под кровати». Оба кота усердно изображали бдительных стражников, давая понять, что уже облазили каждый закуток в нашем новом жилище, и никаких мышей, крыс или других опасных существ обнаружено не было. Хозяин может спать спокойно. К счастью, полок или хрупких вещей, которым можно причинять урон, в комнате не наблюдалось. Чем в таких условиях может занять себя пушистая банда, даже думать не хотелось. Эти меховушки найдут себе приключения на хвост в любом месте. А вообще ничего тут такие покоя. Обставлено все стильно и богато. Я даже почувствовал небольшую ностальгию по родному дворцу. Сколько же лет прошло. Только сейчас увидел две чисто вылизанных кошачьих миски у окна и улыбнулся. Харюк не подвел. Накормил моих котов. И, видимо, после этого сразу слинял, чтобы не стать их игрушкой. Предусмотрительный зверь. Быстро оплачился в новую одежду, отряхнув с нее белую шерсть и вышел в коридор. Там меня ждала интересная картина. Братья Мишель приперли ее к стене и устроили натуральный допрос. «Чего ты добиваешься, Мишель? Метишь на трон?» – допытывался чернобровый Денис. «Да с чего вы взяли?» – возмущенно парировала девушка. «Отец никого из нас не приглашал в свою оружейную никогда. С каких это пор ты стала пользоваться его особым расположением? Что ты сделала? Зачем втираешься к нему в доверие?» – наезжал на сестру Томас. «Да ничего я не делала!» «Замуж выхожу, чтобы поскорее уехать из этого осиного гнезда!» – воскликнула она. «То есть ты назвала нас насекомыми? Мы правильно поняли!» – угрожающе прищурился Денис. «Я вас еще не так назову, клопы плентусовые. я решительно оттолкнула этих недоумков от девушки. «Вы специально сестру в коридоре караулите, чтобы присосаться к ней? Делать больше нечего?» «Я поговорю сейчас с Зантором за ужином, чем бы вас занять? Такую энергию надо направить на благое дело. Защиту дальних рубежей, например». «Вы идете на приватный ужин с королем?» – побледнел Томас. Наверное, у него в голове промелькнула картинка с уплывающим мимотроном. Как говорится, близко кресло, да не присядешь. «Идем, и не стойте у нас на пути», – кинул я двусмысленную фразу. «Пускай понимают, как хотят». Взяв девушку под руку, уверенно повел ее к лестнице.